Овсяная каша хлопья. Вам понадобится 3/4 стакана овсяных хлопьев, 3 стакана молока, сливочное масло, соль, сахар по вкусу. Способ приготовления. Загрузите все ингредиенты в кастрюльку мультиварки. Включите режим молочная каша и таймер на нужное время. Всё.